Лука проснулась от ощущения света, балерины танцующего навеках. С изумлением открыла глаза. Из незанавешенного окна действительно били солнечные лучи, падали яркими пятнами на кровать, на которой она лежала, прижавшись виском к чьему-то плечу, казавшемуся вырубленным из железного дерева. Последним воспоминанием была чудовищно изуродованная рука Ярослава Гаранина, та самая, к которой она сейчас прижималась. Она вскинулась, разглядывая абсолютно целую руку, с нормальной кожей, не из ранами и изменениями плоти. О произошедшем напоминали лишь три коричневых бугристых следа на предплечье. "Я засыпаю чего-то", буднично сказал Горанин. "За тобой должен приехать Димыч, будь другом, там на кухне стоит сумка, сверху листок с адресом. Можешь заскочить, передать?" Лука села на кровати, с силой потёрла щёки и только после этого оглянулась на говорившего. Тот выглядел бледным и помятым, однако не было ни следа вчерашней мускульной мощи или ненормально суженных зрачков. Он и правда засыпал, зевал отчаянно, тёр глаза как мальчишка. Тёмка делал так же, когда был маленький. Лука чуть не погладила его по встрёпанной макушке как брата. Я ждал, пока ты проснёшься встрепенулся Горанин, выгоняя себя из очередного сонного облака. Хотел поблагодарить. Ты меня спасла. От чего? От чего я тебя спасла? удивилась Лука. Навязчивым воспоминанием замаячило перед глазами предплечье цвета мертвечины с белым изломом кости внутри, в красных разводах плоти и крови. Ольгуля заразный Если их яд попадает в кровь, в первое полнолуние начинается перерождение. Я не учел, что это мог быть альгуль, а не гуль. Следы идентичны. Там в Брянске. Альгуль? С ужасом переспросила Лука. Да что это за хрень такая? Телефон совсем вяло ответил Яр. В рюкзаке посмотри фотки. И вырубился. Не задремал, не уснул, а именно вырубился мгновенно и крепко. и так, что будить его казалось кощунством. Лука встала и огляделась. В комнате прибрались, ни следов вчерашнего разгрома, ни кровавых бинтов на полу. На Нагоранене была простая серая футболка и тренировочные штаны. Трогательный рюкзачок аккуратно стоял на тумбочке у кровати. Прежде чем приступить к его обыску, Лука прошлёпала на кухню напилась теплой воды прямо из чайника и заглянула в большой пакет на стуле у стола. Из него выглядывал смешной голубой пластмассовый щен с огромными карими глазами, под которыми угадывались пакеты с какими-то припасами. Под ним обнаружился листок с адресом, который Луки ни о чем не говорил. Она повертела бумажку, разглядывая ее то так, то эдак, сунула в карман джинсов и, вернувшись в комнату, мужественно полезла смотреть фотки. Впрочем мужество быстро себя исчерпало телефон скупо показывал молчаливые надгробия навсегда скрывшие тайны своих подопечных следы на земле трёхпалые глубокие от тяжелого тулова а вот и само тулово зеленовато плесневелого цвета морщинистое покрытое слизью непропорционально длинные руки точнее лапы пальцы оканчиваются стилетообразными когтями вот чем оставлены следы на предплечье Горанина короткие сильные ноги огромная угловатая голова с ушными отверстиями покрытыми складками сморщенной кожи с маленькими красными глазками с носом какому позавидовало бы само изображение смерти с пастью нижней челюстью напоминающей ковш бультозера усеянный иглоподобными зубами. Фух, сказала Лука, положив телефон экраном вниз и не решаясь смотреть дальше. За забором послышался шум мотора. Раздавшиеся спустя пару минут размеренные шаги сообщили о появлении Димоча. Живые? спросил он еще от двери. Относительно, мрачно ответила Лука. Едва алхимик шагнул через порог, сунула ему под нос телефон с мерзкой тварью. Вот это что, а, Димыч? Что это такое, я тебя спрашиваю? Тот, вздохнув, отнял у нее телефон, которым она потрясла перед его носом, принялся разглядывать картинки. Затем вернул телефон девушке. Сия припакосная тварь, принимаясь выкладывать на тумбочку пузырьки и коробочки, буднично сообщил он. Является под видом гуля обыкновенного кладбищенского падальщика и отличается от него и при меньших размерах силой, скоростью и коварством а также ядовитой слизью покрывающей кожу и вызывающей мутации у представителей вида гомосапиенс питается трупами предпочитает тела возрастом от дня захоронения до одного месяца но может и старые кости погрызть если больше нечего или на живого человека напасть Обычно они охотятся стаями, и нашему другу несказанно повезло, что представитель славного рода Нежити был один. Иначе нам с тобой боевая подруга и лечить было бы нечего. Он так и сказал: нечего. И Луку неожиданно затошнило, да так сильно, что она метнулась на крыльцо, перегнулась через перила, сворачивая болезненной судорогой. А затем ощутила укол в предплечье. "Откат", констатировал Хотьков, отдёргивая от неё шприц. "Потерпи немного, сейчас лекарство подействует. Как придёшь в себя, будь зайкой, сделай нам кофе, выпьем и поедем. А я пока Яра проколю и оставлю инструкции, как восстановиться побыстрее". Отплевавшись от горькой слюны, заполнившей рот, Лука крикнула в открытую дверь: "А у меня-то от чего откат? Я понимаю, Горанин, Он вчера был такой, такой распрекрасный, донёсся смешок. Лука вздохнула и пошла готовить кофе.